Первая. База ВВС Довер. Штат Делавер. Джим Зигаровский по прозвищу Зиг чувствовал. Боль вот-вот придет. Это его не остановит. Он научился с ней ладить, привык к ней. И все-таки на сей раз его крепко ужалит. С первого дня работы в здании на окраине базы ВВС Довер каждый новый груз терзал душу. А этот — тем более. Он знал, будет очень больно. — Разве сегодня дежурит не Лу? — спросил доктор Вомок, низкорослый мексиканец с жидкими усиками, в мешковатом хирургическом костюме. — Мы поменялись, — ответил Зик, чуть быстрее толкая каталку по коридору, стараясь отделаться от коллеги. Лу пригласили на ужин. — Ты шутишь? Я только что видел Лу на ужине. С ней никого не было. Зик остановился. Наступил момент, когда вся затея могла пойти прахом. Ему не полагалось здесь находиться, брать эту каталку с грузом, накрытым голубым пластиком. Станет ли Вомок мешать? Только если догадается, в чем дело. — Да, наверное, я не так понял, — ответил Зик с широкой улыбкой. Первые годы после развода Она снискала ему немалую популярность. С бархатными зелеными глазами, тонюсеньким шрамом на подбородке и черными спросью волосами, как у Кэри Гранта Зик не выглядел на свои 52 года. Однако, открывая пропуском двойные стальные двери на входе в святую святый военного объекта, он ощущал тяжесть лет на своих плечах. Табличка над дверью сообщала. Осторожно. Формальдегид. Раздражитель и потенциальный канцероген. Вумок повернулся к нему с таким видом, словно хотел войти за ним следом. Зик улыбнулся, прибавил шагу и резко толкнул вперед каталку с накрытым голубым пластиком трупом. Между ногами покойника поверх полога стояла полулитровая серебристая ведерка. Потрошилка на местном жаргоне. После вскрытия в него складывали все внутренние органы. Зиг всякий раз говорил новой группе практикантов. Неважно, какой ты, толстый, худой, высокий или низкорослый, органы абсолютно любого человека полностью умещаются в пол-литровой емкости. Зиг почему-то находил успокоение в том факте, что все люди одинаковы. Но в данную минуту успокаивать его не требовалось. Включилось автоматическое освещение. Яркий свет залил медицинский бокс. Пневматика с шипением закрыла двойные двери за спиной Зига. Он больше десяти лет проработал в этом суперсовременном хирургическом зале, играющем роль морга для сверхсекретных агентов и прочих важных лиц. 11 сентября сюда доставили жертв атаки на Пентагон. Здесь же он принимал моряков с эсминца «Коул», астронавтов с челнока «Колумбия», останки более 50 тысяч солдат и агентов ЦРУ, воевавших во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и еще целой куче необъявленных войн. Здесь, в штате Делавер, на авиабазе «Довер» находилось самое главное похоронное бюро Америки. «Поспеши!» — мысленно подстегнул себя Зиг. Хотя, готовя павших героев к захоронению, он никогда не торопился. Его работа требовала терпения. Зик поправил свой синий медицинский костюм, чувствуя, как боль подбирается все ближе. В изголовье каталки на куске клейкой ленты было нацарапано имя. Сержант первого класса Нола Браун. — Добро пожаловать домой, Нола, — пробормотал Зик. Когда он зафиксировал колесики каталки, труп слегка колыхнулся. Случалось, в Довер пребывали мертвецы с тем же днем рождения или даже именем, как у него. В прошлом году на базе в Косово умер от отравления выхлопными газами молодой морской пехотинец по фамилии Зигаровский. Естественно, Зиг забрал парня себе. С Нолой, чье имя было производным от Нового Орлеана, Дело обстояло иначе. — Мы давно не виделись, правда? — спросил Зик у свертка на каталке. Наклонив голову, он быстро прочитал молитву, одинаковую для всех случаев. — Прошу тебя дать мне силу позаботиться о павшей, чтобы ее семье было легче с ней проститься. Зик хорошо знал, эта сила крайне необходима ему для поддержки убитой горем семьи. Слева от него на медицинской тележке были по размеру разложены инструменты, от самых крупных щипцов до самого маленького скальпеля. Зиг протянул руку за глазными колпачками, похожими на контактные линзы с шипами на поверхности. Зиг не страдал предрассудками, но суеверно относился к глазам мертвых. Они никогда не закрывались с киношной легкостью. Если заглянуть трупу в глаза, он в ответ посмотрит на тебя. Глазные колпачки трюк тоната практиков, не позволяющий клиентам открывать глаза. Разве мог он передать это задание другому сотруднику? Нола Браун ему не чужая. Он знал ее еще девочкой, хотя с тех пор она давно повзрослела. На момент смерти Нолли исполнилось 26 лет. Воинская выправка угадывалась даже по контурам тела под пологом. Последний раз Зик видел Нолу в Пенсильвании, когда ей было двенадцать лет. Нола и его дочь Мэгги состояли в скаутах. «Мэгги-магия, звездочка моя!» — мелькнули воспоминания о тех днях, когда все было в порядке. «А вот и она, боль, от которой кости кажутся полыми и ломкими!» Хорошо ли он знал Нолу? Тот вечер в лагере девочек-скаутов навсегда врезался в память. Зик выполнял обязанности наставника. Нола оказалась новенькой в группе. Ее удочерили. Другие девочки, само собой, тут же избрали ее мишенью для насмешек. Но дело было не только в этом. Девочки Тихони не редкость. Нола же почти никогда не раскрывала рта. Нола — молчунья. Из-за этой черты некоторые считали ее упертой. Зик видел другое. Подчас люди молчаливы, потому что это в них вбили силой. Если присмотреться к Ноле, в черных глазах с золотыми искорками читалась мольба — не лезь. Зик уловил предостережение. Ученицу переводили в новую школу в четвертый раз. Одна из девочек сказала, что из первых трех школ Нолу выгоняли за драки. Мол, выбила кому-то зубы донышком бутылки из-под шоколадного напитка. Другая подруга Мэгги утверждала, что Нола попалась на воровстве. Может и так, однако ж со времен суда над салемскими ведьмами кто поверит двенадцатилетним девчонкам. Тебе здорово досталось в тот вечер, а? — спросил Зик у Нолы, сняв с соседней полки устаревший айпод. Из слабенького динамика после нажатия нескольких кнопок потекла мелодия адской летучей мыши — металлоуфа. Даже тонато-практики любят работать под музыку. — Я всегда буду обязан тебе за то, что ты сделала в тот вечер, — вздохнул Зик. Он так и не узнал, кто бросил в костер банку оранж-соды и сколько она там пролежала. Дым костра относило в сторону. Вдруг раздался тонкий свист, словно вскипел чайник. Тут же хлопнуло, будто выстрелил фейерверк. Алюминиевые ошметки банки разлетелись во все стороны. Девчонки завизжали, потом засмеялись. Мэгги инстинкт приковал к месту, Нолу заставил отскочить в сторону. Она врезалась в оцепеневшую от ужаса Мэгги, вытолкнув ее из подлетящих в лицо острых, как бритвы, осколков. Обе девочки упали на землю, Мэгги — целый и невредимый. Еще в падении молчаливая Нола взвизгнула, как раненная собака, и схватилась за висок, брызнула кровь. Обломок металлической банки отсек кусочек уха. Дым костра по-прежнему относила в сторону. До нынешнего дня Зик так и не разобрался в намерениях Нолы. То ли она специально прыгнула, чтобы спасти его дочь, то ли невольно, но крайне удачно шарахнулась в сторону. Главное, если бы не Нола, бомба угодила бы Мэгги прямо в лицо. Все присутствующие одинаково посчитали, что в тот вечер Нола спасла дочь Зига от смерти. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Зиг сгреб Нолу в охапку и повез в ближайшую больницу. Мэгги сидела рядом с раненой на заднем сиденье, благодаря ее за смелость, и, поглядывая на отца так, словно увидела его в новом свете. За время короткой поездки в больницу Она прониклась уверенностью, что и Нола, и отец совершили настоящий подвиг. — Спасибо, — то и дело повторяла Мэгги. — Спасибо за то, что ты... С тобой все в порядке? Нола молчала. Она сидела, подтянув колени к груди, опустив глаза, то и дело трогая ухо. Было видно, что ей больно. Все-таки потеряла верхушку ушной раковины. — по щекам девочки текли слезы, но она даже не пикнула, как если бы ее отучили жаловаться. В больнице, когда доктор приготовился зашивать рану, медсестра предложила Ноле подержать Зига за руку. Девочка затрясла головой. Три часа и сорок швов спустя в приемную ворвался ее приемный отец. От него пахло бурбоном, и мятными таблетками, которые принимают, чтобы отбить запах алкоголя. Первое, что пришло ему на ум, была фраза. Скауты за это заплатят. Когда Нола, опустив голову, покорно поплелась за папашей к выходу из больницы, Зигу захотелось что-нибудь сказать, поблагодарить эту девочку. Но еще больше захотелось ей помочь. Он не отважился. Разумеется, Зиг и Мэгги навестили Нолу. Привезли ей домой огромную корзину подарков. Дверь открыл приемный отец девочки и, буркнув «Спасибо», выхватил корзину из рук Мэгги. Зик несколько раз звонил по телефону, чтобы справиться о здоровье Нолы. Как-то вечером даже заехал. Ему ни разу не ответили. Тем не менее Зик выдвинул Нолу на звание почетного скаута. На церемонию награждения она не явилась. Прошел год, и наступила самая страшная в жизни Зига ночь. Она разрушила его семью, жизнь, но, что хуже всего, унесла его дочь, его любимую Мэгги-магию. Тот вечер у костра Нола спасла ее, но, как оказалось, подарила Мэгги всего одиннадцать месяцев. Смерть дочери Зиг себе не простил. Он тогда не знал, что Нолу переводят в пятую по счету школу. Потерял девочку из виду до сегодняшнего дня. — Не волнуйся, Нола, я о тебе позабочусь, — пообещал он, взявшись одной рукой за край медицинской простыни, другую протянул заглазными колпачками. — Еще раз спасибо за все, что ты сделала. В морге некоторые говорили, что занимаются этой работой потому что видят в погибших солдатах отражение собственных детей. Зик в ответ на подобную сентиментальщину лишь недоуменно качал головой. Он работал здесь по единственной причине. У него хорошо получалось. Таким уж даром наделил его Господь. Любое мертвое тело представляло собой ребус. Но даже при самых тяжелых травмах он умел соединить все части тела покойного так, чтобы близкие могли достойно проводить его в последний путь. Он выполнял эту работу день за днем, солдат за солдатом. Через него их прошло уже больше двух тысяч. Однако ни один из погибших не ассоциировался у Зига с черными днями после смерти собственной дочери. Так было до сего дня, пока не доставили девушку, спасшую Мэгги. Когда он откинул полок, и прикрыл глаза Нола колпачками, в горле стало тесно, словно его сжал чей-то кулак. Этой-то боли он и боялся. Скорб способна подкрасться и застигнуть врасплох даже бывалого человека. Голова Нолы повернута набок, левую щеку во время авиакатастрофы, стоившей ей жизни, опалил огонь. Погибшая, номер 2356. «Даю тебе слово, Нола. Скоро ты будешь выглядеть на все пять», — заверил ее Зиг дрогнувшим голосом, стараясь отвлечь себя расчетом макияжа. Не стоило брать это задание. Еще не поздно попросить о подмене. Однако он знал, что не попросит. С того момента, как он увидел имя Нолы на доске поступлений, Зиг не мог больше сдерживать воспоминания о памятном вечере у лагерного костра. Он помнил, как Нола оттолкнула юную Мэгги в сторону. Помнил относимый ветром дым от костра, искалеченное левое ухо Нолы, взгляд дочери, смотревшей на него, как на героя. Теперь ясно, дочь ошибалась, даже в тот день. Никакой он не герой. Обычный хороший человек, и тот из него не вышел. Но, черт побери, как приятно снова почувствовать себя отцом, или на худой конец сыграть роль отца, хотя бы еще разок. — Ёрш твою медь! Зик присмотрелся к левому уху Нолы. Оно слегка обгорело, однако в остальном не пострадало. Никаких недостающих частей. — Как же так? Зиг посмотрел внимательнее. Нет даже намека на шрам. Он наклонился пониже. Неужели память подвела? Может, не левая, а правая? Зиг осторожно повернул голову Нола лицом кверху. Кожа на ощупь была холодна, как стакан со льдом. Другая сторона лица выглядела идеальной. Огонь ее не коснулся. В донесении о потерях сообщалось, что военный самолет упал на окраине национального парка сразу же после взлета с аэродрома Коппер-Сентр в штате Аляска. Все семь человек на борту, включая пилота, погибли. Ноле повезло чуть больше. Ее выбросили из самолета. А может быть, судя по сложным переломам ног, она выпрыгнула сама. Не иначе сама. — подумал Зик, вспомнив ее прыжок у костра. Девушка упала в снег правым боком. Колод предохранил ее от страшных ожогов, которыми под горящими обломками самолета покрылось бы все тело. — Ну и ну. Перевернем-ка на другую сторону. — прошептал Зик, осторожно укладывая голову Нолы на левую щеку и как следует рассматривая. — Надо же! И второе ухо Нолы не имело ни малейшего изъяна. Два милых ушка. Никаких рваных краев или шрамов. Что-то здесь не так. Зика смотрел осмотрел лицо покойной, закрытые глаза. Последний раз он видел Нолу, когда ей было двенадцать лет. Неужели нос был такой плоский? Может, сделала себе пластическую операцию? Ну, конечно. Однако кому, как не Зигу, знать, что операции по восстановлению ушей чертовски сложны. Каким бы искусным ни был хирург, хоть тонюсенький шрам, но остался бы. Зиг подошел к изножью каталки, проверил запаянный в пластик баркот на лодыжке, слечил его с кодом на табличке. Военный морг в довере славился безупречной организацией. В их деле очень важно не перепутать покойников. Груз поступал Зигу после троекратной проверки личности по ДНК, по записям зубной формулы и по отпечаткам пальцев. Отпечатки пальцев. Зиг достал кисти Нолы из-под медицинской простыни. Обе руки обгорели до черноты. При ожогах такой степени отпечатки пальцев обычно не снимают. Но это не значит, что их нет. Зик Рыццой сбегал на кухню в комнате отдыха, вытащил из шкафа металлическую кастрюлю, налил в нее воды и поставил на плиту. В ожидании, когда закипит вода, достал телефон и набрал номер, который помнил наизусть. Код 202, Вашингтон, округ Колумбия. — Что надо? — спросил женский голос. Спасибо, Алекси. — Рад слышать твой Го. Не подлизывайся, говори прямо. Ты чего-то хотел? — Как обычно. Верной дружбы, похода в ресторан два по цене одного, пончик в придачу к кусочку торта. Да, и чтобы не разуваться на пороге. Давай объединимся и уделаем снобов. Зиг живо представил себе, как его знакомая закатывает глаза. — Молись, чтобы твоя просьба была как-то связана с работой. Ответила та. Эмми Уэкс трудно провести. Она возглавляла отдел ФБР, снимавший биометрическую информацию о террористах с взрывных устройств. Была экспертом по обнаружению улик. Ее тоже бросили, когда после 12 лет совместной жизни ее муж решил, что он гей, и попросил у нее разрешения встречаться с партнером по юридической фирме Эндрю. На работе такое не расскажешь, но Зигу она доверилась. — Говори уже, что тебе нужно, — с нарастающим раздражением сказала Эми. — Ой, ты сама случаем не из тех, кто заставляет гостей снимать туфли у порога. — Зиг, если у тебя нет ничего важного, ты единственный, кто мешает мне ловить кайф от реалити-шоу о семействе карликов. Что у тебя стряслось? Из кастрюли на плите поднимались вверх клубы пара. Нужно проверить отпечаток пальца. — У тебя есть клык? — спросила она, имея в виду самое эффективное орудие ФБР. — Через минуту будет, — ответил Зиг, снимая воду с огня и выходя в коридор. Шел восьмой час вечера. Здание морга как вымерло. Бахилы Зига прошелестели по коридору на пути к закрытой двери бывшего кабинета ОЭКС, отделения ФБР, по снятию скрытых отпечатков. Доступ в эту часть здания имели только сотрудники бюро. — Это для тебя лично или Эдриан разрешил? — поинтересовалась Уэкс. — А ты как думаешь? — Зик, уж не собираешься ли ты вломиться в наш офис? — Ну что ты, я только проверю, не подойдет ли старый пароль. — Ага, подошел. — Пора бы тебе обновить код. Дверь со щелчком открылась. «Зик, остановись! Ты же знаешь, тебе не разрешается туда входить!» «А я и не буду входить», — сказал Зик, делая шаг внутрь кабинета. Помещение маленькое даже по стандартам довера. Рабочий стол, одиночный компьютерный терминал, шкаф для хранения улик. И еще один инструментик. Из верхнего ящика стола Зик достал черный прибор похожий на сотовый телефон в оправе военного образца. Даже если уронишь на пол, не разобьется. Зик не собирался его ронять. Клык стоил больше его годовой получки. — Ты вообще слушаешь, что я говорю? — крикнула в телефон ОЭКС. Зик пулей выскочил в комнату отдыха. — Если Эдриан узнает, что ты взял Клык без его разрешения... — Разрешение у меня есть. Ведь я же позвонил тебе. — Не надо, не смешно. Мне не до смеха. Расмешить я хотел, когда вспоминал ресторан со скидкой. — Зик, как давно мы знакомы. Порой ты начинаешь отпускать шуточки, да еще такие суконные. — Постой, ты сказала «суконные»? У тебя неприятности? Что случилось? Зик вместо ответа схватил с плиты кастрюлю с горячей водой и поспешил обратно к телу Нолы. «Отпечатки хотя бы сохранились?» «Лучше не бывает», — соврал Зиг, чиркнул пропуском по сканеру, дождался щелчка замка и вернулся к каталке с трупом. Издалека, даже с ведерком между ног, Нола выглядела почти спящей. Однако неподвижное мертвое тело и бесповоротность смерти ни с чем не спутать. Зайдя сбоку, Зиг взял безжизненную кисть, соскоблил черноту с пальцев и поднес руку покойной к кастрюле с кипятком. — Извини, Нола! — прошептал он, окуная ее пальцы в горячую воду. — Операция требовала точности. Несколько секунд, не более. Когда руки сильно обожжены, бороздки эпидермиса чернеют и не читаются. Но, подобно подгоревшему стейку, если соскрести копоть, под ней откроется розовое мясо – дерма. Проблема лишь в том, что рельеф дермы слишком плоский и не дает четкого отпечатка. Однако любой медэксперт или тонатопрактик знает, если окунуть палец на несколько секунд в кипяток, бороздки четко обозначатся. И действительно, извлеченные из кипятка указательные средние пальцы нолы заметно набухли. — Включаю клык, — сообщил Зиг, нажимая несколько кнопок. Прибор получил свое название благодаря двум помещенным в торце зеленым лазерным излучателям. Направив лучи на указательный палец Нолы, Зиг нажал кнопку сканирования. — На работу или домой? — уточнил Зиг. — Дело служебное или как? — Значит, домой. — Зиг нажал кнопку «Отправить». Телефон дзинькнул. Отпечаток пальца прибыл по назначению. На проверку картотеки ФБР у Экс потребуется всего несколько минут. — Что случилось с этим военным? Почему ты лично заинтересовался? — спросила Уэкс. Она уже щелкала клавишами. — Ничего особенного. По документам сержант первого класса Нола Браун. Пол женский, возраст 26 лет. И это все, что тебе о ней известно? «А что еще надо знать? Задание как задание», — уверенно врал Зиг. «Зиги, я тебя, конечно, ценю, но почему тебе всегда поручают трупы с лицевыми травмами?» «О чем ты?» «Не скромничай. Когда солдат погибает от ранения в грудь, его отдают первому попавшемуся тонато практику. Но если кто-то получает три пули в лицо, почему отдуваться всегда приходится тебе?» потому что я умею лепить, знаю, как обращаться с пластилином. Дело не только в твоем таланте. В прошлом году, когда морского пехотинца убила ракета ИГИЛ, все твои коллеги советовали завернуть останки в марлю и хоронить в закрытом гробу. А ты заупрямился и четырнадцать часов нанизывал кусочки челюсти на проволоку, замазывал ее пластилином и макияжем чтобы родители могли попрощаться с сыном достойным образом. Кто ты после этого? Человек, который гордится службой родине? И я люблю свою страну. Я о твоей работе, Зик. Когда ты берешься за все эти оторванные руки, разбитые лица и скромсаные губы и придаешь им приемлемый вид, кем тебя следует считать? И прежде чем Зик успел ответить, Уэкс выпалила. Великим обманщиком. Товар каждого тоната практика — обман. Ты делаешь это из благородных побуждений, помогаешь людям в самую трудную минуту. Но ежедневно прикрывая весь этот ужас, ты неизбежно становишься первоклассным лжецом. Ты здорово поднаторел в искусстве обмана. Зиг хотел было что-то возразить, но так и не нашелся. Он прикрыл глаза и повернулся к трупу спиной. На том конце раздался мелодичный звон. Оэкс получила какой-то результат. — Ага, есть. Нола Браун, 26 лет. Одногодка Мэгги, не так ли? Услышав имя дочери, Зик резко обернулся и, потеряв на секунду равновесие, задел локтем серебристая ведерко, наполненная... — Нет, нет, нет, только не потрошилку. Зик бросился вперед. Емкость с жутким коктейлем накренилась. Стараясь не выронить телефон, Зиг протянул руку, скрикнул. Ведерко опрокинулась. Содержимое скользнуло через край. Шлеп! За два десятка лет Зиг привык к виду внутренностей. Поэтому, когда он глянул на массу, загадившую чистый серый пол, сразу заметил некоторую странность. Зигги, у нас проблема. — сказала Уэкс. практик едва обратил внимание на ее слова. Он рассматривал серый орган, в котором распознал желудок. На нем обозначилась круглая выпуклость, будто змея проглотила крысу. Зиг наклонился, чтобы рассмотреть ее как следует. Да, в желудке что-то застряло. — Зигги, ты меня слышишь? Он переключился на громкую связь и положил трубку на каталку. Предмет в желудке был не круглый и не гладкий. Острые края упирались во внутреннюю стенку, напоминая бумажный ком. Узига пересохло во рту. Ему приходилось видеть такое раньше. 11 сентября 2001 года один из пассажиров самолета, летевшего к Пентагону, сообразил, что во время авиакатастрофы лучший способ передать весточку близким написать записку и проглотить ее. Жидкая среда в желудке и кишечнике сохранит бумагу. Огонь не затронет эти части тела. В тот день Зик разрезал ткань скальпелем и достал записку. Она прекрасно сохранилась. Последняя «Прощай», отправленная погибшим номер 227, достигла адресата. — Не слышишь? Я нашла отпечатки пальцев! — кричала Оэкс. Зиг все еще молчал. Взяв скальпель, поправив медицинские перчатки, он опустился на одно колено и сделал надрез достаточного размера, чтобы... Вот она! Зиг извлек скомканный бумажный лист. Он сплющился и намок, но в основном не пострадал. Осторожно, чтобы не порвать, Зиг развернул его и, и увидел написанные карандашом строки, иступленные разбегающиеся буквы. Такое вот послание в бутылке. — Зик, ты что, оглох? Я проверила отпечатки. Кто бы ни была эта погибшая девушка, она не нола браун. Зик кивнул своим мыслям. Уголки губ поползли вниз, когда он прочитал и потом перечитал записку еще раз. Предсмертное послание, лежащее перед ним на столе незнакомки. — Нола, ты была права. Беги!